16. -е. Все было по-прежнему. Малиновский ничего не предпринимал, Пелецкий тоже. После посещения министра он стал реже появляться среди воспитанников. Каждый вечер беспокойные собирались теперь вместе. В лицее стали распевать песни, куплеты, следствие тайного сочинительства. Наконец, в классе профессора Гауиншилде после лекции гувернеру удалось обнаружить сочинение. Оно было у Дельвига, который с обычным своим спокойным видом даже не спрятал его от гувернера. Дельвиг давно был на замечании. Его спокойствие было плутовское и вовсе не доказывало хороших намерений. Благонравие его было чрезмерно и похоже на насмешку. Так он вовсе не готовил уроков, но охотно являлся к профессорам перед праздничным днем, изъявляя готовность добровольно повторить или выучить что-либо, заслуживал поощрения и ничего не делал. Однако завладеть сочинением гувернеру не удалось. Потребовав его у Дельвига после лекции, он получил прямой отказ, а попытавшись, невзирая на это, ухватить сочинение рукою, ощутил толчок со стороны. Мартинов брат уверял, что пнул его Пушкин, который тут же с блестящими глазами, раздутыми ноздрями, задыхаясь и с бешеным видом наскакивал на него, крича «Как вы смеете брать наши бумаги?». Гувернер притворился было непонимающим и спросил «Чавось?», но обычного действия не последовало. Тогда он был вынужден объяснить, что берет только для проверки, а после отдаст. Но тут Пушкин закричал на него «Значит, и письма наши из ящика будете брать?». Что поразило гувернера более всего, это то, что Вольховский, до тех пор тихий, благоразумный и во всем исправный, весьма отчетливо подговаривал робких не отставать и изъявлять претензии. На лице его было мнимое равнодушие, но твердость характера, конечно, поколебалась. Он говорил тихонько, но внятно. «Не робейте, не сдавайтесь». Поведение воспитанника Кюхельбекера было самое странное. Всю неделю, когда воспитанники собирались по вечерам для сочинения насмешек, Кюхельбекер вел себя более чем пристойно. Он не любил насмешливой лицейской литературы, потому что большая часть ее относилась теперь прямо к нему, и не принимал поэтому в сочинении никакого участия. Более того, всю неделю он с великим усердием переписывал громадную поэму Шапеллена об Иоанне Д'Арк, хотя и осмеянную, но благонамеренную. Будучи глуховат, он не принимал особого участия в перешептываниях, а во время лекций был погружен в обычную свою задумчивость. К концу недели гувернер заметил в его поведении некоторые колебания. В особенности возмутила Кюхельбекера мысль, что инспектор Мартин Степанович читает его письма, и Мартинов брат слышал, как Кюхельбекер употребил при этом негодное выражение. В день отнятия сочинения он был спокоен и тих, Неожиданно, услышав брань Пушкина и говор многих, столпившихся вокруг гувернера Ильи Степановича, Кюхельбекер, размахивая руками, бросился в самую гущу, добираясь до гувернера. Стал кричать, требовать немедленно удаления не то гувернера Ильи Степановича, не то самого инспектора Мартина Степановича криками «Вон его!». А потом, обернувшись к Корфу и Ломоносову, проходившим мимо, Обозвал их подлецами за то, что они не участвуют в общем начинании. Не ограничиваясь этим, он подталкивал более робких, теснившихся сзади, как бы желая их столкнуть с самим гувернёром. Лицо его было в совершенной ярости. Он кричал с ожесточением «Не уступай!». По всему он, как и Пушкин, был способен на худшие поступки. Илью напугало более всего именно это внезапное поведение Кюхельбекера, виде себя стесненным со всех сторон, он более не пытался завладеть сочинением, целью долгих поисков, и вдруг нырнул между мясоедовым и Дельвигом. Обернувшись, они более его не увидели. Зато спокойный, неподвижный, с бледную улыбкою стоял в двух шагах от них сам Иезуит. Монах, пастырь душ, инспектор Мартин Пелецкий.